Глава двадцать шестая. «Дашенька, вы плохо спали?» — забеспокоилась Луиза. «Такая бледная, прямо синяя». «Она и раньше розовенькой не была», — заметила зловредная Виктория. «Здоровый цвет лица бывает только у женщин, которые качественно питаются. Те, кто на диетах сидит, напоминают гнилую капусту, о моей бабке такая весной в подвале валялась. Серо-зелёная, склизкая. Бррр!» «Очень красивые чашки!» Быстро нашла другую тему для беседы Нина. «Я их раньше не видела». «Дешёвка!» — скривила губы Лариса. «Современная подделка!» «Такие на любом рынке купить можно!» Феликс перевернул блюдце. «Сомневаюсь, что такие на базаре встретятся. Видите, тут красный круг». В середине две буквы «А», «К» и надпись «Лимош Франс». Это клеймо Клинберга, владельца фарфорового завода в Лиможе. Предприятие меняло клейм. Использовали его пару десятилетий. По нему сразу можно определить возраст сервиза. Так что он не молод, но это как раз тот случай, когда чем старше, тем дороже. «Откуда вы всё это знаете?» — восхитилась Нина. «Из книг», — пояснил Феликс. «А я вот, что не прочитаю, враз из головы вылетает», — вздохнула Виктория. «Вчера детектив с Маляковой закончила и уже забыла, о чём там речь шла». «Если вы говорите о романе «Умка и тупка», то в нём рассказывается о девочке, которая убила бабушку, напомнила я». «А вы откуда знаете?» — изумилась Кузнецова. «Классный вопрос!» — рассмеялся ее супруг. «Даша тоже читать умеет!» «Вот видишь!» — обрадовалась Виктория. «Васильева с умным профессором живет, а тот ей не запрещает детективы читать. Ты же постоянно ко мне из-за дюдиков приматываешься!» «Вы это видели?» Нервно спросил Кирилл, входя в столовую и швыряя на стол перед Луизой газету. Видели уже рассказ о подвигах. Опять этот мерзкий Александр Сергеевич Пушкин разбушевался. Кирюша поморщилась вдова. Дорогой, это ведь Желтуха. Я такими изданиями не интересуюсь. Почему? спросила Вера. У меня времени на изучение прессы нет, но на работе «У нас многие эту газету утром покупают, а потом прочитанное обсуждают. Вроде издание посвящено знаменитостям разного калибра, печатает всякие пикантные подробности из их жизни». «Журналисты врут», — остановила Хватова Луиза. «Придумывают, бог, весь что. Делают репортажи из спален, больничных палат. Знаю, многие люди жаждут знать» в каком виде известный телеведущий по дому разгуливает, и сколько у него при живой жене любовниц. Но мне это совсем не интересно Вот уж не ожидала, Кирюша, что ты покупаешь бульварный листок. «Сегодня купил пасквильный ежедневник впервые», — возразил зять. «Да и не взял бы его, как бы не Круглов». «Кто?» — не поняла Нина. Кирилл сел рядом с женой. «Наш сосед...» который живет в помпезном, безвкусном доме с белыми колоннами. Елена поморщилась. Да уж, чудовищный особняк. Отделан снаружи панелями в псевдогреческом стиле. В саду стоят гипсовые копии богов Олимпа, входная дверь, обрамление окон, балясины, балконов, покрыты сусальным золотом. Так все красиво, что отороп берет. Кирилл протянул руку и взял со стола газету. Поехал на работу. Мне сегодня надо было рано появиться. Завтрака ждать не стал. Захотел пить, не нашёл в машине минералку. Притормозил у магазина в городке. А там у кассы Круглов стоит. Увидел меня и заржал. «Ржут лошади!» — подал вдруг голос Миша. «Некрасиво так говорить о человеке. Люди смеются!» Кирилл сердито посмотрел на племянника. Елена нахмурилась, строго сказала сыну. Вот уж что совсем некрасиво и недопустимо, так это делать замечание взрослым. Немедленно извинись перед дядей. Когда я сказал в пятницу, Машка ржала в классе, меня бабушка из-за стола выгнала, неожиданно заспорил мальчик. Объяснила как раз так, ржут только лошади. Если это слово нельзя про людей говорить, то нельзя всем, а не только мне. «Почему он не в школе?» — процедила, глядя на жену брата Нина. «У нас сегодня День культуры», — ответил сам Миша. «Уроков нет. В два часа дня идём всем классом в театр». «Немедленно отправляйся в детскую и подумай о своём поведении», — велела Луиза. «Нет, пусть останется», — возразил Кирилл. «Ему тоже будет интересно послушать, что Желтуха написала». «Кирилл, что ты говоришь?» — возмутилась Елена. «Ребёнок и Желтуха — это нонсенс». «Дайте мне высказаться!» — повысил голос Кирилл. Круглов вот эту пакость показал и заржал. «Круто! Мне нравится! Молодец! Не ожидал от Шкодина такого!» Я газетенку взял, а в ней про нас такое! Даже на службу наплевал и вернулся. «Знаете, чем он занимался?» — Антон уронил нож на тарелку. Изменился в лице и отрезал, не стоит пересказывать во всеуслышании мерзкие лживые сплетни про отца. То, что написано в газете, Виктор Маркович никогда не совершал. «Я что есть силы пнула Антона под столом!» Тот ойкнул и замолчал. «При тут мой тесть?» — изумился Кирилл. «Не о нём речь!» «Зачитываю. Задатки делового человека часто проявляются в детстве». Внук недавно умершего академика Виктора Шкодина определённо станет крупным бизнесменом. Мальчик ходит в четвёртый класс, но уже хорошо зарабатывает. Примерно пять-семь тысяч в неделю. «На чём юное дарование делает бабки?» — спросите вы. «Но лучше спросить, на ком?» «Что?» — ахнула Елена. «Слушайте дальше», — велел Кирилл и стал читать. Все слушали, как заворожённые. В семье Шкодиных живет очень красивый черный кот редкой породы анубис. Цена такого животного на рынке около 30 тысяч, да его еще и не достать. А вот в зоомагазине торгового центра крохотного подмосковного городка анубисы появляются регулярно, примерно раз в неделю. Владелица торговой точки имеет лист ожидания. Она звонит очереднику, и кота сразу забирает Свидетельство о рождении, родословное, подтверждающее благородное происхождение, прилагаются. Вот только подмосковные анубисы всегда уже взрослые. Торговка объясняет, что хозяйка бедолаги скончалась, и ее родственники выставили кота на продажу. Ваш покорный слуга, корреспондент Желтухи, заинтересовался этим странным явлением. По данным кошачьих выставок, в столице есть всего два анубиса кошка маркиза и кот сансаныч последний является любимцем семьи академика шкодина недавно скончавшегося в преклонном возрасте и откуда в магазине появляется череда редких котов после журналистского расследования мне удалось докопаться до истины сансаныч очень уммен ласков с людьми охотно идет на руки пос послушанный прекрасно знает дорогу домой Множества анубисов, у которых умерли хозяева, нет. Есть один Сан Саныч. Он сидит в вольере, ожидая человека, готового выложить 30 тысяч. После того, как сделка состоялась, покупку несут в машину. Кот аккуратно открывает лапой дверцу перевозки, замечу в скобках, снимаю шляпу перед сансанычем испытываю глубочайшее восхищение его умом и хладнокровием, благополучно выпрыгивает из контейнера и удирает. Куда котик спешит? Конечно, домой. Он же прекрасно знает дорогу. Итак, утром-днем Сан Саныча продают к ужину, или на следующий день Анубис уже снова в своем уютном гнездышке в доме Шкодиных. Огорченный покупатель бежит к торговке, а та ему объясняет. Магазин не несет ответственности за животное, которое вынесли за порог. Теперь за него отвечает владелец. Надо быть аккуратным, хорошо запирать дверцу. А вскоре тот же Анубис опять выставляется на продажу. Мистика? Вовсе нет. Дело оказывается вот в чем. У покойного академика есть внук Миша, сын популярного в узких кругах гомеопата Антона Шкодина. У Мишеньки бизнес с владелицей зоомагазина. Мальчик приносит кота, ушлая хозяйка его продает. Сан Саныч удирает от нового владельца, возвращается домой. Школьник через неделю вновь приносит его в лавку. Гениально. Юный мошенник. Кирилл отложил газету. Далее читать не стану. Там два абзаца Стёба над нашей семьёй. Название статейки. «Хождение кота за три магазина». Значит, этот Александр Сергеевич Пущкин слышал о книге Афанасия Никитина «Хождение за три моря». Образованный, однако, барзописец. «Миша!» — обморочным голосом протянула Елена. «Миша! Миша!» «Мамочка, это неправда!» — с самым честным видом заявил ребёнок. «Газета врет!» — Лена выдохнула. «Сейчас же позвоню Юрию Петровичу. Все, надоело. Пусть подаст на мерзопакостное издание в суд. Потребуем миллионную компенсацию». Степан молча встал и подошел к коту, который раскинулся на диване «Не тронь дерьмо, и оно не завоняет», — элегически заметил Анатолий. «Не в Америке живем, где от прессы огромные суммы за клевету отжать можно». А нашим журналюгам копейки присудят выплатить, если вообще что-то присудят. Лучше молча проглотить обиду и забыть. Если тяжбу затеете, они еще чего доброго набрешут покруче, чем с кошаком, историю придумают. Примутся вашу фамилию в грязи еще пуще полоскать. «Это он!» — воскликнул Степан. «Даша, смотри, шерсти нет!» Я молча кивнула. «Видите?» — не успокаивался Богатов. «У него на хвосте лысина. Все заметили?» «Да, проплешина», — согласилась Луиза. «Я вчера обратила на неё внимание. Позвонила ветеринару Паше. Он сегодня приедет. Пока он предполагает аллергию, но без осмотра диагноз поставить не может». «Да здоров, ваш Сан не волнуйтесь!» — заявил Степан. И вчера точно сидел в зоомагазине. Это у него шерсть для настойки состригли. — Ничего не понимаю, — растерялась Нина. Богатов рассказал, как мы с ним добывали ингредиент для зелья, и завершил историю пассажем. — Стопудово! Именно сансаныч в клетке сидел. Мои слова его хвост подтверждает. — Это не плеш, Луиза. «Подойди поближе и посмотри, сразу поймёшь, что шерсть сострижена!» Желтуха не соврала. «Ищу кроссовки!» Я видела в магазине детей, вернее, их ноги. Ребята требовали от продавщицы денег. Один был в обуви, которую носит ваш мальчик, с буквой «М», которая переливается и мерцает, сказала я. «Миша!» — закричала Елена. «Михаил?» «Это не я. Это Катька придумала!» — заныл ребёнок. «Рогозина в магазине договорилась и деньги себе забрала. Мне чуть-чуть давала». Елена с Ниной вскочили. Луиза схватилась за голову. «Позор! Внук Шкодина — аферист!» «Ладно вам, парня, ругать!» — ухмыльнулся Кузнецов. «Наоборот, его за коммерческую жилку похвалить надо!» Круто пацан завернул. Прибыльный бизнес. Вот увидите, мишка ваш олигархом намбер-уан станет. Вы все за его счет жить будете. В детскую шагом марш, — заорал Антон. Под домашний арест. На хлеб и воду. Никакой другой еды не давать неделю. Книги, игрушки убрать. Планшетник отнять. Гулять запретить из особняка не выходить ни на... «Позвони Рогозиным, сообщи, чем их Катерина занимается. Борис! Эй, Борис!» В столовой появился управляющий. «Вы меня звали?» Шкодин показал пальцем на сына. «На конюшню его!» На лице Бориса промелькнуло удивление. «У нас нет лошадей!» «Не сметь спорить!» Пошел разнос гомеопат. «Ишь, разговорился! Всем меня слушать! После смерти отца я в семье главный Я, я и только я!» Губы Луизы растянулись в иронической улыбке. Но она живо погасила ее. «Выпороть мерзавца! Чтобы сесть месяц не мог!» Бушевал отец бизнесмена. «Бить до кровавых соплей подвал его! Крысам!» Миша вскочил, открыл окно и выскочил в сад. «Немедленно поймать!» — завопил Антон. «Живо!» Борис ушел. Гомеопат закашлялся. Елена заботливо подала мужу стакан воды. «Выпей, милый». Он резко оттолкнул её руку, вскочил и выбежал из столовой. Стало тихо. «Пойду пройдусь», — сказала я. «Подышу свежим воздухом». Я поспешила к двери, вышла в коридор и сбросила богатого эсэмэску. «Не забыл про наш поход за яйцом?»